Федор Михайлович Достоевский, Ползунков. Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы рассеянно в ы н и б ы л и пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны. или, наконец, что он сам весь до того поддавался магнетизму всякого взгляда на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на ж е р о е т к у Странное дело, он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был. в с е в е т н ы м шутом и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не ж а л к и но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек, вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя. Уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что все его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материальных выгод. Он с удовольствием позволял засмеяться над собой во все горло и неприличнейшим образом в глаза, но в то же время и я даю клятву в том: его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно жестокосердны. что с п о с о б н ы смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над в с е ю его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения, но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что все это происходило не иначе, как от доброго сердца. А вовсе н е от материальной ни выгоды быть прогнанным в толчке и не занять у кого-нибудь денег. Этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда погремасничив и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять. Но Боже мой, какой это был з а е м и с каким видом он делал этот з а е м Я предположить не мог, чтобы на таком маленьком пространстве, как сморщенное угловатое лицо этого человечка, могло уместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных, разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего чего тут не было: и с т ы д т о и ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев. и робость за неудачу, и просьба о прощении, что с м е л у труждать, и сознание собственного достоинства и полнейшее сознание собственного ничтожества, все это как м о л н и и проходило по лицу его. Целых шесть лет пробивался он таким образом на Божьем свете, и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа. Само собой разумеется, что очерстветь и з а п о д л и т ь с я в конец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо. Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькую слабостью сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был что называется человек тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, не хуже, не лучше. чисто, даже с н е к о т о р о й изысканностью и с поползновением на солидность и собственное достоинство, это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время беспрерывное самоумаление, все это составляло разительнейший контраст, и достойно было смеху и жалости, если бы он был уверен сердцем своим, что несмотря на опыт, поминутно случалось с ним. что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его о б р е ч е н н у ю л и ч н о с т ь ю то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде другим в угоду, а себе в наслаждение по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить им всем удовольствие. Но... д о р а в е н с т в а он не мог достигнуть никогда и ничем. Еще черта. Чудак был самолюбив и порывами, если только не предстояла опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно с риском, почти с г е р о й с т в о м кого-нибудь из своих покровителей, уже до нельзя его разбесившего. Но это было минутами. Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик. Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит, что есть мочи, желая, чтоб ы ему одному дали исключительно слово. Слушайте, шепнул мне хозяин, он рассказывает иногда прилюбопытные вещи. Интересует он вас? Я кивнул головою и в т и с н и л с я в толпу. Действительно, вид порядочно одетого господина, в скочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во все горло. Я знаю Федосея Николаевича, я лучше всех должен знать Федосея Николаевича, кричал чудак со своего возвышения. Господа, позвольте сказать, я хорошо расскажу про Федосея Николаевича. Я знаю одну историю, чудо. Расскажите, Осип Михайлович, расскажите, рассказывай. Слушайте же, слушайте, слушайте. Начинаю. Но, господа, эта история особенная. Хорошо, хорошо. Это история комическая. Очень хорошо, превосходно, прекрасно. К делу. Это эпизод из собственной жизни вашего н и ж а й ш е г о Но ну зачем же вы трудились объявлять, что она комическая и даже немного трагикомическая, а? Словом, та история, которая вам всем доставит счастье слушать меня теперь, господа, та история в с л е д с т в и е которой я попал в такую интересную для меня компанию без к а л а м б у р о в та история. Словом, та история, уж заканчиваете поскорее, а п о л о г та история, которая чего-нибудь стоит, примолвил сиплым голосом один белокурый молодой господин Сусами, запустив руку в карман своего сюртука и, как будто нечаянно, вытащив оттуда кошелек вместо платка. Та история мои с у д а р и к и после которой я бы желал видеть многих из вас на моем месте, и, наконец, та история, вследствие которой я не женился. Женился, жена, Ползунков хотел жениться. Признаюсь, я бы желал теперь видеть мадам Ползункову. Позвольте поинтересоваться, как звали прошедшую мадам Ползункову? – п и щ а л один юноша, пробираясь к рассказчику. Итак, первая глава, господа. То было ровно шесть лет тому, весной, тридцать первого марта. Заметьте число, господа. Накануне первого апреля! – закричал юноша в завитках. Вы необыкновенно угадливы. Был вечер над уездным городом, и н с г у щ а л и с ь сумерки. Хотела выплыть луна, н у и все там как следует. Вот в самые поздние сумерки, в тихомолочку, и я выплыл из своей квартиренки, простившись с моей замкнутой покойницей бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выражение, слышанное мной в последний раз у Николая Николаевича. Но бабушка моя была вполне замкнутая. Она была слепа, нема, глуха, г л у п а все что угодно. Признаюсь, я был в трепете. Я собирался на великое дело. Серчишка во мне билась, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь костлявая лапа за шиворот. Позвольте, м с ь е Ползунков, чего требуете? Рассказывайте проще, пожалуйста, не слишком с т а р а й т е с ь Слушаюсь, проговорил немного смутившийся Осип Михайлович. Я вошел в домик ф е д о с е я Николаевича, б л а г о п р и о б р е т ё н н ы й ф е д о с е й Николаевич, как известно, не то чтобы сослуживец, но целый начальник. Обо мне доложили, и тотчас же ввели в кабинет. Как теперь вижу, совсем, совсем почти темная комната, а свечей не подают. Смотрю, входит ф е д о с е й Николаевич. Так мы и остаемся с ним в темноте. Что ж бы такое произошло между вами? спросил один офицер. А как вы полагаете, спросил с Ползунков немедленно обращаясь судорожно шевельнувшимся лицом к юноше в завитках? Итак, господа, тут произошло одно странное обстоятельство, то есть странного тут не было ничего, а было, что называется дело житейское. Я просто запросто вынул из кармана сверток бумаг, а он из своего сверток бумажек, только государственными, а сиагнациями, с а с с и г н а ц и я м и с И мы поменялись. Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками, проговорил один солидно одетый и выстриженный молодой господин. Взяткамис, подхватил Ползунков. Эх, пусть я буду либералом, каких много видел я. Если вы тоже, как вам попадется служить в губернии, не погреете рук на родном очаге. За н е сказал один литератор, и дым отечества нам сладок и приятен. Мать, мать, господа родная! Родина-то наша, мы птенцы, так мы ее и сосем. Поднялся общий смех. А только поверите ли, господа, я никогда не брал взяток, сказал Ползунков недоверчиво, оглядывая все собрание. Гомерический, неумолкаемый смех всем залпом своим накрыл слова Ползункова. Право так, господа. Но тут он остановился, продолжая оглядывать всех с каким-то странным выражением лица. Может быть, кто знает? Может быть, в эту минуту ему вспало на ум, что он п о ч е с т н е е многих из всей этой честной компании. Только серьезное выражение лица его не исчезало до самого окончания всей общей веселости. Итак, начал Ползунков, когда все поумолкли. Хотя я никогда не брал взяток, но в этот раз грешен. Положил в карман взятку с в з я т о ч н и к а То есть были какие-то бумажки в руках моих. которые, если б я захотел послать кое кому, так худо бы пришлось Федосею Николаевичу. Так стало бы, т ь он их выкупил? Выкупился. Много дал? Дал столько, за сколько иной в наше время продал бы совесть свою всю со всеми вариациями, -с. если бы только что-нибудь дались. Только меня варом обдало, когда я положил в карман денежки. Право, я не знаю, как это со мной всегда делается, господа. Но вот не жив, н и мертв. Губами шевелю, ноги трясутся. Ну, виноват, виноват, совсем виноват. Впух за с о в е с т и л с я готов прощения просить у Федосея Николаевича. Ну что ж он простил? Да я не просил. с Я только так говорю, что так оно было тогда. У меня, то есть сердце горячее, вижу, смотрит мне прямо в глаза. Бога говорит, вы не боитесь, Осип Михайлович. Ну что делать? Я это кразвёл из приличия руки, голову на сторону. Чем же я говорю Бога не боюсь, ф е д о с е й Николаевич? Только уж так говорю из приличия. Сам сквозь землю провалиться готов. Быв так долго другом семейства нашего, быв могу сказать сыном, и кто знает, что небо предполагало Осип Михайлович. И вдруг что же, донос, готовить донос, и вот теперь. Что после этого думать о людях, Осип Михайлович? Да ведь как, господа, как р а ц е ю читал? Нет, говорит, вы мне скажите, что после этого думать о людях, Осип Михайлович? Что говорю, думать? Знаете, и в горле з а с к р е б л о и г о л о с ё н к а дрожит. Ну уж предчувствую свой скверный норов и схватился за шляпу. Куда же вы, Осип Михайлович? Неужели накануне такого дня? Неужели вы и теперь злопамятствуете? Чем я против вас согрешил, ф е д о с е й Николаевич? Говорю, ф е д о с е й Николаевич, ну то есть растаял, господа, как мокрый сахар-медович, растаял. Куда? И пакет, что в кармане лежит с государственными, и тот словно тоже кричит: "Неблагодарный ты, разбойник, тать окаянный! Словно пять пудов в нем, так и тянет." А если б и в заправду в нем пять пудов было? Вижу, говорит ф е д о с е й Николаевич, вижу ваше раскаяние. Вы знаете, завтра Марии Египетскиес. Ну не плачь, говорит ф е д о с е й Николаевич. Полно, согрешил и покаялся. Пойдем. Может быть удастся мне возвратить, говорит вас опять на пути истинный. Может быть скромные пенаты мои, именно помню пенаты, так и выразился разбойник. Согреют, говорит опять ваше очерст, не скажу о ч е р с т е л о е заблудшее сердце. Взял он меня, господа, за руку и повел к домочадцам. Мне спину морозом прохватывает, дрожу, думаю, с какими глазами предстану я. А нужно вам знать, господа, как бы сказать, здесь выходило однощекотливое дельце. Ушни госпожали Ползункова Мария Федосеевна. -с. Только не суждено знать, ей было быть такой госпожой, какой вы ее называете, не дождалась такой чести. о н о видите, ф е д о с е й т а Николаевич был и прав говоря, что в доме-то я почти сыном считался. о н о и было так назад тому полгода, когда еще был жив один юнкер в отставке Михаила м а к с и м о в и ч Двигайлов по прозвищу. Только он волею б о ж ь ю помре. А завещание это совершить, все в долгий ящик откладывал, оно и вышло так, что ни в каком ящике его не отыскали потом. Ух, ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился. к а л а м б у р ч и к т о плох, да это бы еще ничего, что он плох. Штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перспективе, потому что Юнкерта в отставке, хоть меня в дом к нему и не пускали, на большую ногу жил. Затем, что были руки длинны, а тоже может быть не ошибкой родным сыном считал. Ага, да, вот оно как. Ну и стали мне н о с ы п о к а з ы в а т ь у Федосея Николаевича. Я замечал, замечал, крепился, крепился, а тут вдруг на беду мою, а может и к счастью, как снег на голову ремонтёр н а с к а к а л на наше городишко. Дело то оно его правда подвижное, легкое, кавалерийское. Только так плотно утвердился у Федосея Николаевича, ну словно мартира засел. Я обиходцем до да стороночкой по п о д л о м у н о р о в у так и так г о в о р ю ф е д о с е й Николаевич, за что ж обижать? Я в некотором роде уж сын отеческого-то отеческого, когда я дождусь. Начал он мне, сударьк ты мой, отвечать. Ну то есть начнет говорить поэму, наговорит целую в двенадцати песнях в стихах. Только слушаешь, облизываешься, да руки разводишь от сладости, а толку нет ни на грош. То есть какого толку, не разберешь, не поймешь. Стоишь дурак дураком, затуманит, словно в юн вьется, вывертывается. Ну талант, просто талант, дар такой, что в чуже страх пробирает. Я кидаться пошел во все стороны, туды и до сюды. Уши романсы таскаю, и конфет привожу, и к а л а м б у р ы высиживаю, охида вздохи. Болит, говорю, мое сердце от Амура, болит, да в слезы, да тайное объяснение. Ведь глуп человек, ведь не проверил дядечка, что мне тридцать лет. Куды? Хитрить выдумал? Нет же, не пошло моё дело с мешки до да насмешки кругом. Но ну и зло меня взяло, за горло совсем захватило. Я улизнул, да в дом не ногой. Думал, думал, да х в а т и т донос. Ну поподлечил. Друга выдать хотел, сознаюсь. Материальцто было много, и славный такой материал, капитальное дело. Тысячу пятьсот серебром принесло, когда я его вместе с доносом на государственные выменял. А, так вот она взятка-то. Да сударь, вот была взяточка-то. Поплатился мне взяточник. И ведь не грешно, ну право же нет? Ну вот теперь продолжать начну. Притащил он меня, если запомните, изволите в чайную, ни живо ни мертво. Встречают меня, все как будто обиженные, то есть не то что обиженные, разгоряченные, так что уж просто, ну убиты, убиты совсем. А между тем и важность такая приличная на лицах сияет, солидность во взорах. Это как что-то отеческое, родственное такое. Блудный сын воротился к нам, вот куда пошло. За ч а ю садили. А чего? У меня у самого словно самовар в грудь засел, кипит во мне, а ноги леденеют. у м о л и л с я струсил. Марья ф о м и н и ш н а супруга его, советница надворная, а теперь к о л е ж с к а я Мне ты с первого слова начала говорить, что ты, батенька, так похудел, говорит. Да так прихварываю, говорю, Марья ф о м и н и ш н а голосёнка-то дрожит у меня, а она мне ни с того ни сего, знать, выжидала своё вернуть ехидно такая. Что видно, совесть говорит твоей душе не по мерке пришлась Осип Михайлович отец родной, хлеб соль то наша говорит, р о д с т в е н н а я в о з о п и я л а к тебе, отлились знать тебе мои слёзки кровавые. Ей Богу так и сказала, пошла против совести. Чего? у в а л и за ней, бой, баба! Только так сидела, да чай р а з л и в а л а А по д и к а я думаю, на рынке моя голубушка всех баб перекричала бы. Вот какая была она, наша советница. А тут на беду мою Марья Федосеевна, дочка, выходит со всеми своими невинностями, да бледненько немножко, глазки раскраснелись, будто от слез. Я как дурак и погиб тут на месте. А вышла потом. Что по р е м о н т о р и я она слезки роняла. Тот утек во своясе, улепетнул по д о б р у по здорову, потому что знаете, знать, о н о пришлось теперь к слову сказать, пришло ему время уехать. Срок вышел. Он не то чтобы и к а з ё н ы й был срок-то, а так. Уж после родители дрожайшие спохватились, узнали всю подноготную. Да что делать? В тихомолку зашили беду. Своего дому прибыло. Ну нечего сказать, как взглянул я на нее, пропал, просто пропал. Накосился на шляпу, хотел схватить, да улепетнуть поскорее. Не тут-то было, утащили шляпу мою. Я уж признаться и без шляпы хотел. Ну думаю, нет же, дверь на крючок насадили, смешки дружеские начались, подмигиванье, да заигрыванье. Сконфузился я, что-то соврал, оба муре понес. Она моя голубушка. Заклави корды, села, да гусара, который на саблю опирался, пропел а на обиженный тон: "Смерть моя". Ну, говорит ф е д о с е й Николаевич, все забыто, приди, приди в объятия. Я как был, так тут же и припал к нему лицом на жилетку. "Благодетель мой, отец ты мой родной", говорю, "да как зальюсь своими горючими". Господи Бог мой, какое тут поднялось! Он плачет. Баба его плачет, Машенька плачет, тут еще белобрысенькая одна была и та плачет. Куда? Со всех углов детишки повыползли. Благословил его домком Господь. И те ревут. Сколько слез, то есть умиление, радость такая, блудного обрели, словно на родину солдат воротился. Тут угощение подали, фанты пошли. Ох, болит, что болит? Сердце, поком. Она краснеет, голубушка. Мы со стариком Пуншику выпили. Ну, уходили, у с л а с т и л и меня, совершенно. Воротился я к бабушке. У самого голова кругом идет. Всю дорогу ш е л да подсмеивался. Дома два часа битых, пока морки ходил, старуху разбудил, ей все счастье поведал. Да денег-то дал ли разбойник? дал бабушка дал дал родная моя дал привалила к нам отворяя ворота ну теперь хоть женись так в туш пор уже н и с ь говорит мне старуха знать молитвы мои услышаны с а ф р о н а разбудил с а ф р о н говорю снимай сапоги с а ф р о н потащил с меня сапоги ну Софроша поздравь ты меня теперь поцелуй женюсь просто братец женюсь На песе пьян завтра, гуляй душа, говорю, барин твой ж е н и т с я с мешки до игрушки на сердце. Уж засыпать было начал, нет, подняла меня опять на ноги, сижу додумаю. Да Вдруг и меркни у меня в голове. Завтра где? Первое апреля? День такой светлый и гривы, й как бы так. Да и выдумал. Что ж, с у д а р и к и с постели встал, свечу зажег, в чем был за стол письменный сел. То есть уж расходился совсем, заигрался. Знаете, господа, когда человек разыграется, всей головой отцы мои в грязь полез. То есть вот какой норов. Они у тебя вот что возьмут, а ты им вот и это отдашь. Дескать, Нати, и это возьмите, они тебя полоните, а ты им на радостях всю спину подставишь. Они тебя потом к о л о ч о м как собаку, манить начнут, а ты тут всем сердцем и всей душою облапиших глупыми лапами и нула бы зацься, ведь вот хоть бы теперь, господа, вы смеетесь, дошепчетесь, да я ведь вижу, после как расскажу вам всю мою подноготную, меня же начнете насмех подымать, меня же начнете гонять, а я то вам говорю, говорю, говорю, но ну, кто мне велел, ну кто меня гонит, кто у меня за плечами стоит, дошепчет, да говори, говори, да рассказывай. Ведь говорю же, рассказываю, вам в душу лезу, словно вы мне примером все братья родные, друзья закадышные, э х Хохот, начинавший мало по-малу подниматься со всех сторон, покрыл наконец совершенно голос рассказчика, действительно пришедшего в какой-то восторг. Он остановился несколько минут, перебегая глазами по собранию, и потом вдруг, словно увлеченный каким-то вихрем, Махнул рукой, захохотал сам, как будто действительно находя смешным свое положение, и снова пустился рассказывать. Едва заснул я в ту ночь, господа. Всю ночь строчил на бумаге. Видите ли, штуку я выдумал. Эх, господа, припомнить только, так совестно станет. И добро бы уж ночью, ну, с пьяных глаз заблудился, напутал вздору, наврал. Нет же. Утром проснулся, ни свет, ни заря. Сегодня спал часик другой, и за тоже оделся, умылся, завился, припомадился, фрак новый напялил и прямо на праздник к Федосею Николаевичу. А бумагу в шляпе держу. Встречает меня сам с отверстиями и опять зовет на жилетку родительскую. Я и приосанился, в голове еще вчерашнее бродит. На шаг отступил. Нет, говорю, Федосей Николаевич, а вот коль угодно. Сию бумажку прочтите, да и подаю ее при рапорте. А в рапорте, т о знаете, что было? А было. По таким-то, да по таким-то, такого-то Осипа Михайловича уволить в отставку. Да под просьбой-то весь чин подмахнул. Вот ведь что выдумал, господи! И у мне это ничего придумать не мог. Дескать, сегодня первое апреля, так я вот и сделаю вид ради шуточки. что обида моя не прошла, что одумался за ночь, одумался до да нахохлился, д да о п у щ е прежнего обиделся, да дескать вот же вам родные мои благодетели, и не вас, н и дочки в а ш е й знать не хочу, денежки то вчера положил в карман, обеспечен, так вот дескать вам рапорт об отставке, не хочу служить под таким начальством как Федосей Николаевич, в другую службу хочу. А там смотри и донос, подам. Это кем под лицом представился? Напугать их выдумал. И выдумал, чем напугать, а? Хорошо, господа. То есть вот заласкалось к ним сердце с о вчерашнего дня. Тогда я за это шуточку семейную отпущу, подтруню над родительским сердечком Федосея Николаевича. Только взял он бумагу мою, развернул и вижу, шевельнулась у него вся физиономия. Что ж? Осеп Михалыч, а я как дурак. Первое апреля. С праздником вас, Федосей Николаевич. То есть совсем как мальчишка, который за бабушкина кресло спрятался в тихомолку. Да потом, уф, ей на ухо во все горло. Пугать вздумал. Да, да просто даже совестно рассказывать, господа. Да нет же, я не буду рассказывать. Да нет, что же дальше? Да нет, да нет, расскажите. Нет уж. Рассказывайте, поднялось со всех сторон. Поднялись с у д а р и мои, толки до да пересуды, охи до да ахи, и проказник то я, и забавник то я, и перепугал то я их. Ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало, так что стоишь д а со с т р а х о м и думаешь, как такого грешника такое место святое на себе держать может. Ну, родной ты мой. запищала советница. Напугал меня так, что а с ю пору ноги трясутся, еле на месте держит. Выбежала я как п о л у у м н а я к Маше. Машенька, говорю, что с нами будет. Смотри, каким твой-то оказывается. Да сама согрешила, родимой. Уж ты прости меня старуху, а просто волосилась. Ну думаю, как пошел он от нас вчера, пришел домой поздно, начал думать, да может показалось ему, что н а р о ч н о мы вчера ходили за ним. Завлечь хотели, так и обмерла я. Полно, Машенька, полно мигать мне. Осип Михайлович нам не чужой, я ж е твоя мать. Дурного ничего не скажу. Слава богу, не двадцать лет на свете живу, целых сорок пять. Ну что, господа, чуть я ей в ноги не чебурахнулся тут. Опять прослезились, опять лобызания пошли, шуточки начались. Федосея Николаевич тоже для первого апреля шуточку изволили выдумать. Говорит, д е с к а т ь жар птица прилетела с бриллиантовым клювом, а в клюве то письмо принесла. Тоже надуть хотел. Смех то пошел какой, умиление то какое было. Тьфу, даже с р а м н о рассказывать. Ну что, мои милостицы, в теперь и вся недолга. Пожили мы день, другой, третий, неделю живем. Я уж совсем жених. Чего? Кольца заказаны, день назначили, только оглашать не хотят до времени. ревизора ждут. Я-то жду, не дождусь ревизора. Счастье мое остановилось за ним. Спустить бы его скорей с плеч долой, думаю. А ф е д о с е й т а Николаевич подшумок и на радостях все дела свалил на меня. Счеты, рапорты писать, книги сверять, итоги подводить. Смотрю, беспорядок ужаснейший. Все в запустении, везде крючки до да кавычки. Ну, думаю, потружусь для т е с т ю ш к и А тут все прихварывает, болезнь приключилась, день ото дня ему видишь хуже. А чего? Я сам как спичка, н о ч е й не сплю, повалиться боюсь. Однако кончил таки дело на славу, выручил к сроку. Вдруг шлют за мной гонца, поскорее говорят, худо Федосею Николаевичу. Бегу, сломя голову. Что такое? Смотрю, сидит мой ф е д о с е й Николаевич обвязанный. Уксусу к голове примочил, морщится, к р я х т и т охает, ох да ох! Родной ты мой, милый ты мой, говорит. Умру, говорит, на кого-то я вас оставлю, птенцы мои. Жена с детьми приплела, с ь Машенька в слезы. Ну я и сам зарюмел. Ну нет уже, говорит. Бог будет милостив, не взыщет же он с вас за все мои прегрешения. Тут он их всех отпустил, приказал за ними дверь запереть. Остались мы с ним вдвоем, с глазу на глаз. Просьба есть до тебя. Какая с? Так и так, братец. И на смертном Адре нет покоя. Зануждался совсем. Как так? Меня тут и краска прошибла. Язык отнялся. Да так, братец. Из своих пришлось в казну приплатиться. Я, братец, для пользы общей ничего не жалею, жизни своей не жалею. Ты не думай чего, грустно мне, что меня пред тобой клеветники очернили. Заблуждался ты, горе с тех пор мою голову убелило. Ревизор на носу, а у Матвеева в семи тысячах недочет, а отвечаю я, кто же больше? С меня братец взыщут, чего смотрел, а что с Матвеева взять? Уши так довольны с него, что горемыку подобух подводить. с в и т е т е л и думаю, вот праведник, вот душа, а он, да, говорит, да черних брать не хочу из того, что ей пошло на приданое. Это священная сумма. Есть свои, есть правда, да в люди отданы, где их сейчас соберешь? Я тут как был, так и бряк перед ним на колени. Благодетель ты мой кричу, оскорбил я тебя, разобидел, клеветники на тебя бумаги писали. Не убей в конец, возьми назад свои денежки. Смотрит он на меня, потекли у него из глаз слезы. Этого я и ждал от т е б я мой сын. Встань. Тогда простил ради дочерних слез. Теперь и мое сердце прощает тебя. Ты излечил, говорит, мои язвы. Благословляю тебя во веки веков. Ну, благословил т о он меня, господа. Я во все лопатки домой. Достал сумму. Вот, батюшка, все. Только пятьдесят ц е л к о в ы х извел. Ну ничего, говорит. Я теперь всякаялыка в строку. Время спешное, напиши-ка рапорт задним числом, что за нуждался. Да вперед просишь жалованье 5 я рублей. Я так и покажу по начальству, что тебе вперед выдано. Ну что ж, господа, как вы думаете? Ведь я и рапорт написал. Ну что же? Ну чем же? Ну как это кончилось? Только что написал я рапорт, с у д а р и к и вы мои. Вот чем кончилось. На завтра же, на другой же день. р а н ё х о е н ь к о по утру пакет заказенной печатью. Смотрю и что же обретаю? Отставка. Дескать сдать дела, свести счеты, а самому идти на все стороны. Как так? Да уж и я тут благим матом крикнул. Как так, с у д а р и к и Чего в ушах зазвенело? Я думал спроста, а н не от ревизор в город въехал. Дрогнуло сердце м о ё Ну думаю не спроста. Да так, как был к Федосею Николаевичу. Что говорю? А что ж говорит? Да вот же отставка? Какая отставка? А это? Ну что ж и отставка с. Ну как же? Разве я пожелал? А как же? Вы подали с первого апреля вы подали, а бумагу-то я не взял назад. ф е д о с е й Николаевич, да васли слышат уши мои, васли видят очи мои. Меня с? А что с? Господи, Бог мой, жаль мне сударь, жаль, очень жаль, что так рано службу отставить задумали. Молодому человеку нужно служить, а у вас, сударь, ветер начал бродить в голове. А насчет аттестата будьте покойны, я позабочусь. Вы же так хорошо себя всегда аттестуетесь. Да ведь я ж тогда шуточкой, ф е д о с е й Николаевич, я ж не хотел, я так подал бумагу для родительского вашего. Вот как свод. Какое сударь шуточкой? Да разве такими бумагами шутец? Да вас за такие шуточки когда-нибудь в Сибирь упекутс. Теперь прощайте, мне некогда с у нас ревизорс. Обязанности службы прежде всего вам бить б а к л у ш и а нам тут сидеть за делами с. А уж я вам там как следует оттестуюсь. Да еще с. Вот я дом у Матвеева сторговал. Переедем на днях. Так уж надеюсь, что не буду иметь удовольствия вас на новоселье у себя видеть. Счастливый путь, я домой со всех ног. Пропали мы, бабушка! Взвыла она сердешная. А тут смотрим, бежит казачок от Федосея Николаевича с запиской и с клеткой. А в клетке скворец сидит. Это я ей от избытка чувств скворца подарил говорящего. А в записке стоит: первое апреля. А больше и нет ничего. Вот, господа, что? Как вы думаете? Ну, а что ж дальше? Ну, что же, что же дальше? Чего дальше? в Стретил я раз Федосея Николаевича, хотел было ему в глаза под лица сказать. Ну? Да как-то не выговорилось, господа.